Лютос. Я решил наведаться к хромому в воскресенье. Прочел в дневнике подследственного о том, что этот фрик выходит из дома только по будним дням. У него, дескать, боязнь воскресной публики. Я тщательно подготовился к походу. Выписав все упоминания о местах, где его можно встретить, я сделал вывод, что коллега живет неподалеку от кафе Деграссия, а картина выставляет в одной из местных галерей под названием Калиф Аист. Дом должен быть с оранжевой крышей и балконами, завешенными эмигрантским бельем. На первом этаже китайская забегаловка. Рядом прачечная. Прошлявшись по кварталу около часа и не найдя ничего похожего, я хотел уже бросить эту затею но понял, что не могу. Мне нужен был этот парень. Я хотел показать ему фильм. Всю дорогу, пока я читал дневник своего арестанта, я ловил себя на том, что пролистываю многословные излияния, чтобы поскорее добраться до страниц, где появляется имя Лилиенталя. Сначала я чувствовал что-то похожее на ревность. Потом — досаду. В меня такая Кайрис не был так слепо влюблен а чуть позже понял, что ничего так не хочу, как увидеть этого парня живьем. Что я сам в него влюбился. Влюбился в хромого, прокуренного акварелиста, которого никогда в жизни не видел, каким-то особо извращенным способом. Как в большую разлапистую тень от неизвестного дерева, как в контур, намеченный на целлулоиде, как в одинокого зрителя, сидящего в последнем ряду. Как бы там ни было, я пошел в Деграсию, заказал стакан Порто и хорошенько расспросил официантов. Никаких увечных они не знали и посмотрели на меня с подозрением. Китайское закусочное, острое приключение в Шиаде? Она в двух кварталах отсюда, сказали они. Но дом расселили еще два года назад из-за прогнивших балок, а китайцы уперлись и не ушли. Я отправился туда и все сошлось. И китайцы, и гнилые балки. Не было только квартир. Последним пунктом была галерея, и я ее нашел. Калиф Аист было написано на вывеске с золотом. Аисты, нарисованные прерывистой кисточкой, обрамляли витринное стекло. Отличное название для фильма, подумал я, толкая тяжелую стеклянную дверь. Иногда достаточно сказать мутабор. Владелица галереи долго прислушивалась к моим описаниям, задрав татуированные брови. Особенно ее заинтересовала лошадь, написанная белым по белому. «Нет, я не видела такой работы, а жаль». «Хромой?» «Выставлялся у нас?» «Да бросьте, я знаю каждую лиссабонскую собаку, способную держать в зубах карандаш». Галерея была та самая. Кайрис даже хозяйку описал точно. Жилистую, быструю, как мальчишка с надутыми губами. Я бы взял ее на пару эпизодов, несмотря на возраст. И звали ее правильно, и вид у нее был блядский. Только вот Лилиентали она в глаза не видела. «Спросите в профсоюзе», — пожала она плечами. «Хотя такого заметного омень я бы не пропустила». Выйдя из галереи, я отправился бродить по району, толком не зная своей цели. Потом спустился на Авениду и попал под дождь. Знакомая лавка, где Кайрис покупал траву, похоже, переехала. В витрине лежали розовые бандажи, а вместо вывески на пруте болтался железный костыль. Чуть позже ноги вынесли меня к Алфамской набережной, прямо к дому моего арестанта. Я дошел до угла Ремедиуш и уперся в дверь музея авиации. Табличка слева от двери сообщила мне, что в 1894 году в Лиссабоне гостил известный летчик, и музей располагает коллекцией его фотографий, письмами и даже кожаным шлемом. Карл Вильгельм от Таль. Толстяк, который играет адвоката, сказал мне на днях, что если кто-то и получает удовольствие от фильма, так это его главный персонаж. И что ему актеру стало скучно в проекте, потому что в нем нет обещанной остроты. Вы собирались снять фильм о внушенной несвободе, сказал он. Эта тема меня завела, и я согласился работать за гроши. Но ваш герой вас подводит. Сразу видно, в нем нет португальской крови. Он родился там, где человек, игралище всяческого произвола. Вчера я говорил об этом с мужиком, который играет Пруенсу. Попросил поднажать. Но тот знает, твердит свое. Фильм не игровой. В нем происходит то, что происходит. А раз ничего не происходит, то так тому и быть. Уже жалею, что вынужден был позвать португальцев. Но приведи о своих. Костас раскусил бы их в два счета. Единственный участник игры, которого я взял из старой команды, это первый охранник. Он согласен работать бесплатно. Говорит, что фильм выведет его из грязной пещеры заказного порно полный чудовищ. Этот парень напоминает мне меня, когда я начинал сниматься у Дерека. Я тоже стыдился своих худобы и пожирал груды пирожных, даже сливки стаканами пил. Скоро кончается срок аренды. «Надо будет забрать аппаратуру, потом рассчитаться с актерами, потом показать Кайрису фильм и насладиться расправой». «Как он там писал в своем дневнике?» «Я не знал, что в театре «Но» один и тот же актер играет и юную танцовщицу, и мстительного духа». «Да ты много чего не знал, любитель малинезий». «Например того, что люди поворачиваются друг к другу только одной стороной» той, на которой нет следов врожденного уродства. Чтобы увидеть вторую сторону, их надо убить. А пока они живы, ни за что не покажут. И вот я добился невозможного. Заставил тебя показать мне всё. все: Все восемь метров твоих трусливых кишок, все твои железные колокольчики, всю тусклую ересь и мрак. Ты показал их камере, а значит и публике. Всем желающим. Будешь теперь шарахаться от посетителей, как та акула в аквариуме, которая подохла от нервного расстройства, не выдержав человеческой ненависти. Хотя палкой тыкали не в морду, а в стекло. Я покажу всю команду до последней шестерки. Совещание, грим, тюремный реквизит, даже комнату, где в дождливый день проходит собрание актеров, пахнущих мокрым твидом, телячьей кожей, оперолем и скукой. Им было скучно с тобой. Козёл. Финальную съемку я назначил на первую субботу после страстной недели. В этот день много всего происходит. Например, на португальском побережье хоронят треску, уложив ее в гроб. Танцуют над ней и читают некрологи. В каком-то смысле весь этот фильм Похороны трески, ведь он кончается моей смертью. Я буду лежать на каталке, бледный и красивый волк, распотрошенная малинезия альбинос. А Кайрис будет переживать свой Кайрисовый катарсис. А потом титры. Каждый повлечением своего зла кидается на другого и завладевает им. А против всех, которые не поддаются ему, с удовольствием свирепствует.